Выйдя из канцелярии, Румата медленно направился к Веселой башне, защёлкивая по дороге браслеты на левой руке. Браслетов оказалось девять, и на левой руке уместилось только пять. Остальные четыре Румата нацепил на правую руку. — Наизмор хотел меня взять, епископ Арканарский, — думал он. — Не выйдет. Браслеты звякали на каждом шагу. В руке Румата держал на виду внушительную бумагу,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 стал спускаться по склизлым, выщербленным ступеням, возоренной коптящими факелами полумрак. Здесь начиналась святая святых бывшего Министерства охраны короны, королевская тюрьма и следственные камеры.